Глава 23 Тортик я не оставил. Биологичку я бы еще угостил. Все-таки в прошлый раз она была очень мила. Но мне не хотелось, чтобы она угощала сладостями другого мужика. Пусть сам раскошелится. Настроение было испорчено. Я вышел из подъезда и снова увидел того самого пацана, который мне подсказал, где находится 25-я квартира. Подозвал его и отдал ему торт. Шагая к общаге, я представлял, как пацанёнок приносит коробку домой, открывает его и обнаруживает в ней целый Ленинградский. Могу представить его радость. Мне бы кто-нибудь сделал такой подарок, когда мне было лет 10-12. И эта мысль меня поддержала. Я решил, что в ближайшие дни буду избегать любых приключений, в том числе и любовных. После работы возвращаться домой и штудировать литературу по специальности. Надо становиться тем, за кого меня все здесь принимают. И в самом деле, первые два дня мне удалось продержаться. Днем я вел занятия по физкультуре, в преподавании которой стал разбираться немного лучше, а вечером, помимо бытовых хлопот, читал и даже конспектировал педагогическую литературу. Книги, которые мне выдала строгая библиотекарша Ирочка, я перетащил из тренерской в общагу. На переменах общался с Серафимой Терентьевной. Ну или с Тигрой, если старшая пионервожатая была занята. С Антониной Павловной в тот злополучный воскресный вечер и в самом деле ничего страшного не случилось. Ее вместе с другими детьми солнца из тех, кто попался ментам, отвезли в отделение. Помурыжили до утра, выписали штрафы за нарушение режима тишины в ночное время, провели профилактическую беседу и распустили по домам. За исключением пары иногородних, которым грозил срок за бродяжничество. В общем, можно сказать, что туса неформалов отделалась легким испугом. Тигра была удивлена и заинтригована нашим с Илкой исчезновением. Но я не стал рассказывать о потайной комнате. Не люблю делиться чужими секретами. Удивительно, конечно, что ни математичка, ни другие завсегдатаи в Писке ничего не знали о существовании в явочной квартире еще одного помещения, а Эстонка знала. Однако мало ли что. Не скажу, что Илга перестала меня интересовать, но и специально искать с ней встречи я не собирался. И вообще нужно сосредоточиться на симочке. Я так надеялся на совместный поход. Речка, костер, звездное небо — самая подходящая атмосфера для прорастания романтических чувств. Тут даже куча болтусов неподалеку не может все испортить. Вы три десятка второгодников и шалопаев не может, а вот один взрослый уродец запросто. Когда я сообщил директору, что хочу на выходных сводить своих подопечных в поход, он обрадовался, но тут же подпортил радость мне. «Вот и замечательно», — сказал он. «Григорий Емельянович, я полагаю, тоже будет не против». «При чем тут Петров?» — опешил я. «Ну как же?» «Преподаватель НВП руководит в нашей школе туристической секцией», — пояснил Розуваев. «В его распоряжении имеется соответствующий инвентарь. Кроме того, Григорий Емельянович — опытный в этом деле человек. Походник со стажем, так сказать». Серафима Терентьевна согласилась сопровождать нас с классом, попытался увильнуть ее. от Столь сомнительной чести. Думаю, вдвоем мы вполне справимся. А втроем тем более, подхватил директор и похлопал меня по плечу. Мне будет спокойнее, если ребят будут сопровождать двое сильных мужчин. А чтобы Серафиме Терентьевне было не так одиноко, пусть возьмет в поход девочек из пионерского актива. Она знает кого. Само собой, я не стал говорить, что со мной старший пионер вожатый уж точно не будет одиноко, но, пораскинув мозгами, понял, что пал палоч по-своему прав. 7-17 отправлять ее на ночь в лес в компании взрослого мужика как-то не Камельфо, так что пусть возьмет с собой еще девчонок. А участие в походе руководителя туристического кружка придаст директору спокойствие за всех его малолетних участников. Короче, пришлось мне смириться с тем, что военрук тоже потащится за нами. Может, он добровольно откажется? На третий день моей правильной, почти праведной жизни меня ждал сюрприз. На моем горизонте снова появился человек, про которого я уже и думать забыл. Он постучал в мою дверь, когда я конспектировал очередное пособие. С карандашом в зубах, мыслями все еще погружённой в педагогическую премудрость, я пошел открывать дверь. За нею стоял Стропилин, как всегда весь прикинутый и лощеный, с импортным кожаным портфелем в руке, улыбающийся, как бельмандо. «Привет!» — сказал он. «Ну, привет!» — откликнулся я. «Чего пришел?» «Извиниться за свое идиотское поведение!» — сказал он. «Да я уже и забыл, на чем там у нас с тобой нашла коса на камень». «Тогда мир!» «Мир!» Он протянул руку. И я пустил его в комнату. Нельзя через порог пожимать руку, примета плохая. Кеша просочился, открыл портфель и вынул из него бутылку бренди. Я вздохнул. Пить мне с ним не хотелось, но и выставить в зашей тоже вроде не за что. Не по-людски как-то. Пришлось поставить на стол два стакана и тарелку с яблоками, которые мне вчера подкинула Груни. Просто так, бескорыстно. Обрадованный моей покладистостью, гость бодренько свернул крышечку с импортного пойла и наполнил стаканы наполовину, чтоб культурненько, значит. Чокнулись, пригубили. По лицу стропилена было видно, что не ради извинения он приперся, не тот человек. Видать, нужно ему что-то от меня. Если опять полезет со своей спекуляцией, возьму за шиворот и выброшу. Хорошо, если в двери, не в окно. Петюня у него упал, считай, со второго этажа, отделался переломом нижней конечности, да и то не самый главный. А этот цел останется, но дорогу сюда забудет. Похоже, решимость сделать это нарисовалась на моей физиономии, потому что глаза у гостя сделались по грустные. «Ну да, ты почти угадал», — проговорил он. «По делу я к тебе». «Но на этот раз не потому, о котором ты подумал». «Откуда ты знаешь, о чем я подумал?» По глазам вижу. Суровый такой комсомольский взгляд. Но я ведь тоже ради общей пользы стараюсь. Пока что ты стараешься, чтобы меня за спекуляцию упекли. Да какая спекуляция, — отмахнулся он. Общественное поручение. Но ну, смотри, Кеша. В рамках подготовки к спартакиаде решено устраивать промежуточные соревнования на уровне дворовых спортивных клубов и школьных секций. Примет участие также городская спортивная школа. Ну а я тут при чём? «Понимаешь, у нас в городе по спортивным единоборствам тренеров раз и общался. В летельщике Парфирий Силыч, тренер по боксу, а в спортшколе Терентий Георгиевич по классической борьбе. А самбист, да еще и каратист, один только ты. Только я не тренер, а всего лишь школьный учитель, к тому же начинающий». «Это я понимаю и учитываю», — кивнул Стропилин. «Однако слава бежит впереди, и народ хочет видеть тебя в жюри этих промежуточных соревнований». «Ну хорошо, если надо, посижу свадебным генералом. Решать-то все равно будут профессионалы». «Конечно», — согласился он. «А ты будешь вручать призы победителям». «Да, без проблем». «Вот и ладненько», — явно повеселел мой собеседник. «Первое соревнование на следующей неделе. Точное время и место я сообщу дополнительно». «Хорошо». «Совсем забыл», — фальшиво спохватился он. Я ж тебе кое-что принёс. И он вытащил из портфеля книжку и положил её передо мной на стол. На обложке было фото двух дерущихся мужиков и заголовок на английском. Practical Karate Fundamentals Практическая карате основы «Вот, досталось по случаю», — гордо произнёс гость. «Может, пригодится?» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я его. «Ну, давай, за твои успехи!» Он снова разлил по стаканам бренди, мы выпили, и Кеша отбыл. На удивление, но мне стало легче на душе. И не потому, что Стропилин наконец свалил, а от того, что мы с ним вроде как помирились. Не люблю оставлять в тылу нерешенные проблемы, обиженных на меня женщин и вообще людей, от которых не знаешь, чего ждать. Ссора с однокашником Санька Данилова меня не очень волновала, а вот в той части моей комбинированной души, где еще бродил призрак уроженца Тюмени, тень, сожаления оставалась. И вот теперь она рассеялась. Утром я отправился на работу в прекрасном расположении духа. Мне уже стало понятно, что хочу я того или нет, но, по крайней мере, пока совсем избавиться в себе от Александра Даниловича, мне не удастся. Да, в общем-то, и не надо. Зачем мне раздвоение личности? Так что будем уживаться, как хорошие соседи по коммуналке, ну или по общежитию. В учительскую я входил уже совсем своим. Со мной приветливо здоровались, особенно женская часть коллектива. Из мужиков я пока что сдружился лишь с трудовиком Курбатовым, с историком Трошином, которого я схватил в день своего появления за Брылье. Мы вежливо здоровались, А с немцем рунги даже раскланивались. Лишь своим руком Петровым смотрели друг на друга, словно через прорез прицела. Однако сегодня все было иначе. Григорий Емельянович сам подошел ко мне на большой перемене. Вид при этом он имел словно Наполеон, который еще не знает, что скоро будет драпать из России, потеряв по дороге всю армию. Я догадывался, от чего у него такой вид. Ведь это с ним меня перепутала биологичка, когда я ей позвонил. Ну что ж, пользуйся, пока я добрый. Он был настолько упоен своей пирровой победой, что с ним зашел до того, чтобы обратиться ко мне по имени отчеству. Александр Сергеевич, можно вас на пару слов? Извольте. Столь же культурненько ответил я. Полпальч сказал мне, что вы планируете поход на выходные. Да, Григорий Емельянович. Насколько я понимаю, на местности вы не ориентируетесь. Да, это вы верно заметили. В таком случае можете на меня рассчитывать, величаво известил меня собеседник. С меня палатки и прочий инвентарь и маршрут. С вас дисциплина, по крайней мере, среди мужской части участников. Договорились. И мы расстались почти друзьями. Конечно, я ему не верил. Понимал, что во время похода надо будет держать ухо востро. Вряд ли устроит мне какую-нибудь подлянку, ведь за жизнь и здоровье детей мы будем нести равную долю ответственности. Но вот любой промах с моей стороны постарается использовать против меня. И еще Камнем преткновения будет Серафима Терентьевна, и это тоже надо учитывать. Не исключено, что он постарается опустить меня в ее глазах. Пусть пользуется слабостью напередок биологички. В конце концов, я сам ему предложил это джентльменское соглашение. А вот симочку я ему не отдам. Перетопчется, ловила с литейского разлива. С этими мыслями я пришел на урок. Как раз были мои оболтусы. Перед началом занятия я сообщил им, что в субботу после уроков идем в поход с ночевкой. Каждый должен прийти в школу, одетым по походному. У кого есть свои спальники, котелки и прочее, захватить. А также продовольствие из расчета на двое суток. Скоро портящихся продуктов не брать. Как не брать ничего в стеклянных банках. Вода только в пластиковых бутылках. Это был прокол. При упоминании пластиковых бутылок лица учащихся недоумённо вытянулись. Я совсем забыл, что в эту эпоху таких просто не было. Даже походные фляжки сейчас чаще всего были либо алюминиевые, либо стеклянные. Пришлось выкручиваться. Я хотел сказать, что не надо брать с собой газировку или минералку в стеклянных бутылках или фляжках. Если у кого есть небольшие пластиковые канистры для питьевой воды, можете взять. Поняли, заулыбали, закивали. Но, дескать, оговорился учитель, с кем не бывает. Интересно, кто-нибудь из них в будущем вспомнит об этой оговорке, когда увидит пиво в пластиковой баклаге? Вряд ли. «Ладно, это по боку. Теперь за работу». Воодушевленные предстоящим развлечением, мои орелики работали неплохо. Я не забывал мысленно оценивать физические кондиции моих оболтусов, в смысле набора их в свою будущую секцию. Впрочем, то же самое я делал во время занятий с другими старшеклассниками. Мне нужна команда, с которой я смогу эффектно выступить на спартакиаде. На последний урок у меня выпало окно. Я решил заглянуть к Витьку. Мне надо было посоветоваться с ним насчет телевизора. Я решил пока не тратиться на новый, а раздобыть ушный, желательно портативный. Может, подскажет, где достать. Я направился в школьные мастерские, но по пути стал свидетелем, а сразу затем и непосредственным участником того, что называется ЧП. Я проходил мимо кабинета иностранного языка, как дверь его распахнулась, и в коридор выскочил преподаватель немецкого языка Карл Фридрихович Рунги. Его длинное лицо кальтен Кальтенбруннера показалось мне в этот момент еще более вытянутым. Но когда холодные нордические глаза нащупали моё, малоарийское лицо в них вспыхнул огонь торжества пополам со злорадством. Ей-богу, я почувствовал себя Штирлицем в том смысле, что захотелось сделать вид, что я служу в другом департаменте, но не тут-то было. — Александр Сергеевич, — обратился он ко мне, — не могли бы вы зайти на минутку? Стараясь не щелкнуть каблуками, тем более что на ногах моих были кроссы, а не хромовые сапоги, я развернулся на месте и вошел в класс. Сидящие за партом с грохотом поднялись. Передо мной были мои оболтусы. Этого следовало ожидать. Позади меня воздвигся Рунги. Уж на что Шурик Данилов высокий парень, но Карл Фридрихович возвышался над ним, то бишь надо мною почти на голову. Только большим усилием воли я заставил себя не вытянуться по швам, а потом отставить ногу и заложить руки за спину. — Даронин, стальным голосом произнес учитель немецкого. — Не соблаговолишь ли ты повторить при своем классном руководителе то слово, которое ты употребил в мой адрес? Чапаев уткнулся двойным подбородком в жирную грудь и промолчал. «Ну так что, Доронин?» — снова заговорил Рунги. «Смелости не хватает». Тот засопел. «Садитесь», — смелости велся Карл Фридрихович. Как видите, ребята, у Доронина не хватает смелости повторить то, что он произнес. Вероятно, от досады за полученную им двойку. Возникает закономерный вопрос, будет ли он столь же смел, если ему вдруг придется столкнуться с настоящими фашистами. А что касается моей принадлежности к этому отвратительному политическому явлению, то могу лишь вкратце поведать вам историю своего рода. Мой прапрадед, Густав Фридрих Иероним Рунге, приехал в Россию из Вюртембурга в 1799 году. Он был Марк Шейдером, специалистом по измерению расположения рудных и угольных пластов. Его сын, Фридрих Густовович, то есть мой прадед, стал горным мастером на шахте Глубокая, которая, как вы знаете, когда-то работала в каменном лагу, но сейчас заброшена. Сыном Фридриха Густововича был мой дед, которого звали, как и меня, Карлом Фридриховичем. Он стал одним из организаторов забастовочного движения на шахтах и литейном заводе нашего города. А его сын, то есть мой отец, Фридрих Карлович Рунге, в сорок первом году ушел на фронт и погиб на Курской дуге. Я родился через месяц после того, как отца призвали в Красную армию, и ненавидеть фашистов стал с той самой минуты, когда понял, что они убили моего отца. В классе воцарилась мертвая тишина. Надеюсь, Аболтусом стало стыдно. Мне стало, хотя я вслух не называл Рунги фашистом, но ведь мысленно сравнивал его с Кэлтенбрунером. Думаю, Доронин уже осознал свою ошибку. С трудом выдавил я. «Уверен в этом», — откликнулся Рунги. «Спасибо вам, Александр Сергеевич. Не смею больше задерживать». Восьмой Г снова поднялся, а я выскочил как ошпаренный. Ровный голос препода немецкого языка все еще звучал в моей голове. Вот это педагог! Ни крика, ни ругани, ни подзатыльников. Спокойные, тяжелые, как глыбы слова, способные придавить даже самого ерепенистого двоечника и лодаря, так, что тот только будет ножками сучить. Я понимал, что после этого спича Карла Фридриховича не перестанут за глаза называть фашистом но в глаза уже не рискнут. Можно ли это считать педагогическим успехом? Не знаю. У меня пока слишком мало опыта в этой профессии. Пришибленный не меньше попавшего под раздачу Чапаева, я задумчиво спускался по ступенькам школьного крыльца, как вдруг услышал. «Саша!»